Глава 4. Гарлем НДС Шоколадка. Когда Фёдор вернулся в город с двумя «ы» и и пришёл в свой магазин, он обнаружил, что за время его отсутствия в Сили Ума многое изменилось. На полках зияли пустоты, а лучшие книги лежали на складе вместо того, чтобы стоять на самых видных местах. Складом Фёдор называл подсобку. отгороженную от остального магазина перегородкой. То есть продавцам нужно было всего-то распаковать привезенные бестселлеры и расставить их тут же на места. Фёдор экономил каждый рубль, чтобы закупать больше книг, поднимать продажи. Фёдор понимал, что бизнес, созданный без капитала, должен быть сверхэффективным. Но такое отношение делало его усилия бессмысленными. А какой сверхэффективности могло идти речь, когда продавцы забывали выставить на полки самые нужные читателю книжки. То есть прежде чем построить в Сактывкаре другую жизнь предпринимателю новой эпохи сначала предстояло разобраться со старыми проблемами, такими как лень, безответственность, равнодушие, зависть и авось. Когда вскоре пришло время продлевать полугодовой договор аренды силы ума, хозяин помещения вдруг заявил, что повышает арендную ставку. Фёдор спросил почему? Хозяин ответил, потому что дела у тебя идут хорошо. Очевидно, он почитал блог Фёдора и изучил цифры. Зашёл в магазин, увидел, что на шестом этаже толпится народ, и ему пришла в голову нетривиальная мысль. А почему бы Фёдору теперь не платить больше? Не обеднеет. Фёдор просидел с ним в кафе 2 часа, пытаясь отстоять прежнюю ставку. Он говорил, что впереди летний спад продаж, и магазин просто не потянет новую цену аренды. Он объяснял, что на бизнесе висит высокая кредитная нагрузка, и нельзя повышать цену только потому, что у покупателя дела идут хорошо. Он намекал, что мало найдётся безумцев, которые захотят снимать по такой цене помещение в новом торговом центре на шестом этаже. Всё было впустую. Договориться о снижении цены не удалось. Платить больше Фёдор не согласился. Сила ума должна была закрыться едва проработав полгода. Фёдору предстояло искать для магазина новое помещение. Коммерческий бог как будто испытывал Фёдора и проверял его на прочность. Сколько в его Донкихотстве и шапка закидательстве настоящего идеализма и истинной решимости. После возвращения из Троицка судьба давала Фёдору мало поводов верить, что у него получится построить новую жизнь. К весне продажи в силе ума упали драматически. К апрелю дневная выручка снизилась До рекордной отметки в 6400 руб. в день, хотя ещё несколько месяцев назад она едва не достигала 30.000. На фирменных стойках в супермаркетах АСАРТИ книги продавались не лучше, а прибыли приносили ещё меньше, потому что супермаркеты делали на них свои наценки, из-за чего самому Фёдору приходилось наценивать меньше, чем в силе ума, иначе книги стали бы слишком дорогими. Он, конечно, пытался выкрутиться. Пробовал компенсировать упущенную в ассорти прибыли, вводя в оборот беспордонно дешёвые книги, на которые наценки можно было сделать больше, потому что всё равно получалась приемлемая цена. Книгу-брошюру 30 видов бульонов он купил у оптовика за 10 рублей. Ещё по 10 набавляли и ассорти, и сила ума. За 20 рублей продаётся книга или за 30, покупателю по большому счёту было всё равно, а зарабатывал Фёдор на ней почти столько же, сколько на бестселлерах Донцовой. Эти ходы, может и принесли бы какой-нибудь результат, если бы не роковая ошибка, совершённая в самом начале этого многообещающего проекта. С самого начала Фёдор с партнёром договорились, что бухгалтерию возьмёт на себя именно партнёр, как человек с финансовым, а не гуманитарным, как у Фёдора, образования. Дело было в том, что сеть АСАРТИ поставила перед силой ума условие выделять в расчётах отдельной строкой налог на добавленную стоимость. В своём магазине Фёдор обходился без бухгалтера и работал на упрощённой системе налогообложения. И для поставок в АСАРТИ и учёта налога на добавленную стоимость требовался подкованный человек. Через несколько месяцев после начала работы выяснилось, этот подкованный человек посчитал, что силе ума для учёта налога достаточно просто начать отражать его в отчётности. На самом же деле надо было перерегистрировать фирму в налоговой инспекции, причём сделать это можно было только в определённое время и при определённых условиях. Таким образом, Получилось, что в течение нескольких месяцев отчётность велась с нарушениями, и в результате фирме пришлось заплатить два налога вместо одного, не только налог с оборота, но и налог на добавленную стоимость. Это стоило бизнесу лишних 40.000 руб. Фёдор и раньше видел, что партнёр его не очень увлечён их совместным делом, поскольку у него есть своё, и история с налоговой ошибкой только подтвердило его подозрения. Поэтому Фёдор выкупил долю и снова стал единственным хозяином своего дела. А сколько приходилось возиться с этими злощастными супермаркетами Асортии! Фёдору нужно было ездить на склад за железную дорогу, забирать доставленные из Москвы книги, потом сортировать и снабжать штрихкодами. потом развозить по магазинам, дожидаться приемки и раскладывать на стойках. И так каждую неделю. Продолжать сортировку в силе ума и каждый раз наводить после этого порядок стало совсем уж невыносимо, и Федор снял под склад угол в типографском цеху. От основного помещения угол был отгорожен листовым железом, а его окна были закрыты фанерой. Там было холодно и тоскливо. Но зато стоило это помещение всего пять тысяч рублей в месяц, а находилось недалеко от магазина. На любом складе грузчики размещают на стенах изображения обнаженных женщин. Стены нашего помещения тоже украшены уже изрядно выцвевшими телами. Блок Федора. Федор называл помещение не складом, как он именовал пространство за перегородкой в силе ума, а более реалистично Бичевским уголком. Он приезжал в Бичевский уголок поздно вечером, всю ночь клеил штрих-коды, слушал, как ухают типографские станки и курил, чтобы согреться. Этими долгими холодными ночами, освещёнными резким светом ламп накаливания, Фёдор частенько задумывался о том, стоит ли хвататься за любую возможность, которую даёт тебе случай. Ведь может быть, этот случай слепой с перспективой стать несчастным. Однако Фёдор продолжал клеить и курить, курить и клеить. Но неудачи и ошибки последних недель все вместе взятые не шли ни в какое сравнение с той бедой, которую Фёдор сотворил для себя своими собственными руками, причём пребывая в твёрдой уверенности, что творит будущее благополучие. В начале года он набрался смелости и стал просить поставщиков об отсрочке оплаты. Ведь он был уже не просто мечтательный молодой человек в очках, вооружённый планом открытия книжного магазина. Сила Умара работала с 10 до 8 каждый день без перерывов на обеды и выходных. Люди приходили, покупали дорогие книжки. План стал реальностью. Тем не менее, когда поставщики согласились отгрузить книги в кредит, Фёдор удивился, как прежде удивлялся, что люди покупают книги в магазине, который он придумал и открыл. Раньше Фёдор сначала платил и только потом получал книжки. Теперь же ему сначала присылали товар, а платить за него нужно было потом. Он так обрадовался этому потом, что воспользовался новыми возможностями совершенно бездарно. Хотя я осознал это только спустя несколько месяцев. После возвращения из Троицка на радостях Фёдор набрал много книг, движимый, в общем-то, верной идеей расширить ассортимент и таким образом увеличить выручку с квадратного метра. Ведь чем больше в магазине книг, тем выше шанс, что посетитель найдёт что-нибудь по вкусу. Но Фёдор не подумал, что будет, если отсрочка закончится, а книги не продадутся. Он ещё не знал элементарного правила, которое знает любой опытный торговец. Если берёшь товар на условиях отсрочки платежа, то брать его надо ровно столько, сколько ты можешь продать за время отсрочки. Иначе тебя настигнет кассовый разрыв. Иначе придёт время, когда ты не сможешь расплачиваться с поставщиками, потому что у тебя просто не хватит денег. И вот это время пришло. Кник Фёдор набрал много, а продавались они всё хуже и хуже. Платить было нечем. Пережитое после этого Фёдор впоследствии называл не иначе как инициацией. Чтобы стать полноправным членом общества, первобытному молодому человеку нужно было пройти через очищающий опыт болезненных обрядов вроде выбиванию зубов. выщипывание волос, обжигание огнём или обрезание крайней плоти, а иногда всех этих процедур вместе взятых. Чтобы стать полноправным членом бизнес-сообщества, в нынешние времена нужно было пройти через опыт нарушения своих обязательств и обещаний. И Фёдору такая инициация представлялась не менее болезненной, чем обрезание плоти или выщипывание волос. С первого дня своей трудовой карьеры бывший аспирант и археолог Фёдор крайне щепетильно относился к своим обязательствам перед партнёрами, перед клиентами, перед работодателем. Когда Фёдор занимался рекламой в городе мастеров, потенциальные исполнители рекламных заказов периодически предлагали ему откаты, как образно называли люди в постсоветской России банальные взятки, которые представлялись вполне дежурным элементом деловых отношений. Автор романа Около нуля, которым считают главного кремлёвского идеолога Владислава Суркова, даже называл мздоимство и откаты вековыми скрепами державы. Однако Фёдор Овчинников, будучи историком, считал, что на таких скрепах страна долго не продержится. Поэтому от откатов и взяток в городе мастеров Фёдор отказывался, чем подвергал многих в недоумение. Многие его считали позёром. Некоторые называли его занудой. Большинство полагали, что он просто пускает пыль в глаза, хотя для бывшего археолога и бывшего лимоновца размышления о державе и честном слове отнюдь не представлялись пустым звуком. И вот теперь Фёдор Овчинников должен был нарушить данное обязательство, не вернуть в срок деньги, которые ему дали в долг на время под честное слово. У него это в голове не укладывалось. Но что он мог поделать? Путей было два: или затянуть платежи, или закрыть бизнес. Если бы Фёдор закрыл бизнес, он смог бы расплатиться с поставщиками, но тогда ему пришлось бы не только признать своё поражение как предпринимателя, причём в самом начале пути, но и оставить без работы тех не многих сотрудников, которые уже поверили в силу ума и в начинающего предпринимателя-интеллекта. Фёдора Овчинникова. Если бы Фёдор затянул платежи, он смог бы расплатиться довольно скоро, сохранить бизнес, встать на ноги и на многие годы стать для издателя надёжным партнёром, продавать в Сактывкаре их интеллектуальные книжки, которые прежде тут никто не продавал. Фёдор решил не платить, тянуть время. Собравшись с духом, он стал обзванивать поставщиков. описал ситуацию, договорился о рассрочках. К его удивлению, большинство издателей отнеслось к неприятным новостям философски. Очевидно, другие партнёры, с которыми они вели дела, прошли подобную инициацию давным-давно. Возможно, они и сами когда-то в своей жизни пережили нечто подобное. Не исключено, что некоторым и вовсе не требовалась какой-либо инициации, чтобы нарушать обещания. Но как бы тяжело не давалось Федору расставание с первыми предпринимательскими иллюзиями, этот первый финансовый кризис, отягощенный сезонным падением продаж, демаршем хозяина помещения, ошибками сотрудников и своими собственными, не убавил при этом его решимости заниматься предпринимательством. Федор ведь и не ждал, что будет легко. Фёдор читал в книгах, что все великие предприниматели проходили через тяжёлые кризисы, пока строили свои великие предприятия. Фёдор удвоил усилия, хотя он ведь и до этого не сидел сложа руки. Чтобы поднять продажи, организовал смелые акции по раздаче рекламных листовок прямо у дверей конкурентов, в жизни не видевших прежде никакой конкуренции. напечатал и распространил по почтовым ящикам рекламный каталог, договорился об автограф-сессии с активкарского композитора Михаила Герцмана, который написал книгу воспоминаний Тупица. Фёдор очень хотел, чтобы Сила ума из книжного магазина превратилась в культурный центр. Но, пережив кризис и разобравшись с платежами поставщикам, Фёдор стал реализовывать антикризисную программу. Маленький, ты ещё идеалист. Комментарий в блоге Фёдора. Магазин Силы ума, в котором продаётся книга Тупица, сильно. Комментарий в блоге Фёдора. Старшим продавцом в Силе ума, который отвечал за выкладку книг и не досмотрел с приёмкой бестселлеров, работал хороший знакомый Фёдора. Когда этот хороший знакомый устраивался на работу, Фёдор спросил: Понимает ли он, что на работе они не друзья? Хороший знакомый ответил, что понимает. Оказалось, он обманывал либо Фёдора, либо себя. После того, как Фёдор увидел на складе не распакованные бестселлеры, он хорошего знакомого уволил, не выплатив ему премию. Хороший знакомый на Фёдора обиделся, потому что считал, будто премию заслужил, несмотря на очевидные недочёты. После этого Фёдор решил больше никогда не работать с друзьями. Каждый раз, когда Фёдор впоследствии нарушал это правило, он об этом жалел. Вместо уволенного хорошего знакомого отвечать за приёмку и выкладку книг, предприниматель назначил рядового продавца Наталью Одинцову, хотя сначала на собеседовании она показалась ему крайне неуверенным в себе человеком. Она долго сидела дома с ребёнком, давно нигде не работала. Фёдор тем не менее взял её на работу, потому что в отличие от большинства кандидатов, она разговаривала на русском языке. К тому же, когда-то продавала книжки в магазине букинист. Но спустя полгода Фёдор стал подозревать, что первое впечатление оказалось обманчиво. Одинцова демонстрировала гораздо больше здравого смысла, ответственности и банальной организованности. чем многие другие люди, с которыми Федору приходилось общаться. Он предложил вчерашней домохозяйке повышение, и дела стали налаживаться. Компания Сила Ума требуется молодые энергичные люди, готовые вместе с нами двигать мир. Я не буду предлагать вам баснословную зарплату, полный социальный пакет, гарантированные выходные и трехразовое питание. Возможно, это когда-нибудь будет, но сейчас все наоборот. Все, что у нас есть, это будущее. Блок Федора Чтобы больше не попадать в просаг с финансами, Федор решил не только взять на работу бухгалтера, но и заняться финансовым планированием. Он стал разрабатывать в программе Excel таблицу, с помощью которой можно было планировать доходы и расходы с учетом отсрочек платежей и видеть приближение проблем до того, как они становились неотвратимыми. Не найдя понимания с хозяином помещения, Федор принялся за поиски нового и довольно скоро нашел подходящий вариант, причем в том же торговом центре, на том же шестом этаже, только в соседней секции, в нескольких метрах от старой. Разные части торгового центра в свое время купили у владельца центра разные люди, поэтому у них были разные хозяева. Разные хозяева имели разные представления о стоимости аренды в своих помещениях. Правда, площадь нового помещения превышала прежнюю почти на 18 квадратных метров, и хотя стоимость квадратного метра была ниже, общая цена аренды возрастала. То есть вместо того, чтобы решать проблемы упавшей выручки и недостатка финансов экономией, Фёдор решил бороться с ними увеличением расходов и расширением бизнеса. Фёдор задумал пойти в банк. Фёдор читал в книжках, что многие выдающиеся компании появились на свет только потому, что их создатели не боялись пойти в банк. Вырастут ли продажи с увеличением площади магазина? Задумался он вопросом в своём блоге. Сколько стоит переезд и как сделать его наименее затратным? Стоила ли игра свеч? Где взять деньги на дополнительное торговое оборудование для нового магазина? Даст ли мне банк новый кредит и на каких условиях? При спаде не надо расширяться, только увеличишь постоянные расходы, написал ему в ответ знаток. Этот знаток, может быть, тоже читал книжки про выдающиеся компании, но при этом предполагал, что пошедшие в банк, куда чаще заканчивают плохо, просто про них не пишут книжки. Хотя впереди и правда был летний спад продаж, Федор знатока не послушался. Взял новый кредит в 200 тысяч рублей на закупку новой мебели для большого магазина, подписал договор аренды на год. «Позвольте вас спросить, Федор, если вы всю прибыль вкладываете в оборот, на что же вы элементарно кушаете? Причем уже четвертый месяц подряд?» Комментарий в блоге Федора. Он был уверен, что выкрутится, найдет способ поднять выручку даже летом, чего бы ему это не стоило. «Если будет необходимо, я сам буду раздавать листовки силы ума на улице», — написал он. Предстояла большая работа, нужно было переезжать в новые помещения, набирать новых сотрудников, увеличивать ассортимент за счет аудиокниг и фильмов, придумывать новые креативные ходы. Фёдор стал размещать рекламу Силы ума на заборах и стенах домов. Печатал на принтере интригующие отрывки из художественных книжек, а в конце писал: "Продолжение в Силе ума". Весь город покрылся литературными листовками, как прежде весь город покрывался граффити "Смерть буржуям". Чтобы было куда посадить бухгалтера, да и самому наконец куда-нибудь приткнуться. Фёдор снял свой первый офис. Он нашёл подходящую недорогую комнатку на первой линии, прямо на одной из центральных улиц, причём недалеко от магазина. В этом же доме располагалась престижная в городе с двумя и кафе Ланч, а также инвестиционная компания Дилер и студия загара Шоколадка. Коридор украшал рекламный плакат с загорелой женщиной, на которой из предметов одежды имелись только Тёмные очки, серёжки и лента для волос. Помимо диллера и шоколадки, в доме располагалось и мужское общежитие. Наверное, это часть объясняла, почему вместо сосков у женщины были дырки, а двор дома превратился в помойку, будто развороченную недавним ураганом. Постояльцы общежития не утруждали себя выносом мусора, И выбрасывали обёртки и бутылки прямо в окна, которые выходили не на улицу, а во двор. Леснечная площадка, куда Фёдор выходил покурить, была исписана кривыми граффити вроде Настикэ сучка, чмотупоя, шлюха в рот берушка. В некотором смысле это общежитие представляло собой довольно точную метафору устройства жизни в стране Фёдора. Увеселительные заведения и инвестиционные фирмы в беспросветной разрухе, скрытой за более-менее сносным фасадом. Когда вечером выходишь на улицу через тёмный коридор общаги, ощущение, что попал на окраину Гарлема, каким его показывают в криминальных фильмах в 80-х, написал Фёдор в дневнике. Не так давно в этом офисе я пытался объяснить опытному кандидату-бухгалтеру, зачем я публикую отчёты о продажах на сайте. Серьёзная женщина лет 40, планировавшая Сбежать из какой-то корпорации, смотрела на меня как на чудака. Правильно оценив этот взгляд, Фёдор решил пока не рассказывать ей о своих планах построить федеральную книжную сеть, которые в последнее время стали занимать его всё больше и больше. Хотя Сила Ума едва зарабатывала, чтобы платить аренду и расплачиваться по кредитам, Фёдор стал серьёзно думать о появлении Силы Ума. В каждом крупном российском городе. Конечно, можно было мечтать о том, чтобы сила ума появилась в других городах недалеко от Сыктывкара, но Фёдор понимал, что интеллектуальный книжный магазин может выжить только в большом городе, поэтому нужно идти за пределы республики. План казался ему не фантастическим, а реальным. Надо только разработать эффективную технологию и продавать франшизу начинающим предпринимателям, чтобы люди открывали по технологии Фёдора магазины под вывеской Сила ума и платили за это Фёдору процент. Хотя он не хотел просто получать процент. Не в проценте было дело. Он хотел создать сеть единомышленников, пассионариев, которая помогла бы друг другу строить бизнес, обмениваться опытом. Такую сеть Фёдор думал наладить уже в ближайшее время, хотя в тот момент у него не было никакого повода предполагать, что его собственный бизнес доживёт даже до первой годовщины. Наверное, такие мысли помогали ему продолжать движение, видеть за Гарлимом и Бичёвским уголком нечто большее, чем помойку около мужской общаги и неотапливаемый склад в заброшенной типографии. где проходила его новая предпринимательская жизнь. Наверное, людям вообще, чтобы жить, как правило, нужно видеть за своей будничной жизнью нечто большее. Фёдор даже поделился наполеоновскими планами с читателями блога. Через 3 дня после публикации он получил три письма от начинающих предпринимателей из Казани, Волгограда и Ейска. Сегодня всё болит: мышцы, спина, шея. Результат двухдневного переезда магазина. Блог Фёдора. Фёдор, как вы считаете, что нужно сделать в первую очередь, если у вас планы федерального масштаба? Читатель. Составить завещание. Блог Фёдора. Он только знакомился с первым кассовым разрывом в своей жизни и только проходил инициацию, а люди уже интересовались условиями предоставления франшизы. Фёдор вынужден был признать, что пока ещё не готов, но скоро обязательно подготовится. 10 июня он отпраздновал свой очередной день рождения. Вместе с друзьями пошёл гулять по городу. Как это часто случается у мужчин, зашёл разговор об автомобилях. Фёдору похвастаться было нечем, к тому времени скрипучие Жигули он сменил на Hyundai Accent. И хотя его новая машина имела иностранное название, Она оказалась не менее скрепучей. Фёдору, конечно, нравились хорошие машины, но автомобили никогда не входили у бывшего Лимоновца и бывшего археолога в число важнейших жизненных приоритетов. Однако тогда он поддался настроению праздничного дня, и когда мимо проехала Toyota Camry, эта машина, стоившая чуть ли не дороже всего его бизнеса, вдруг представилась ему всеобъемлющим символом делового и жизненного успеха, к которому он стремился. По телевизору Федор видел рекламу этой машины. Рекламный слоган призывал «Управляй мечтой». И хотя Федор ходил на работу в офис в мужском общежитии и едва справлялся с выплатой по своим многочисленным долгам, иными словами, мечта Федора пока была совершенно неуправляемая. Начинающий предприниматель сказал друзьям, посмотрев след автомобилю, «Через год я куплю себе Тойоту Камри». Этим он как бы говорил друзьям. «Через год моя жизнь изменится на сто восемьдесят. Через год все будет иначе. Через год все будет не так, как сейчас». Через год, несмотря ни на что, несмотря на Барумбайский мост, Несмотря на нераспакованные бестселлеры, несмотря на бухгалтерские ошибки и финансовые просчёты, несмотря на падение выручки и рост арендной платы, я построю для себя, для своей семьи, для своих сотрудников и для всего своего города новую реальность силой ума. Этого не будет никогда, сказали друзья.